Его можно было лишь принять, с величайшей благодарностью и безотлагательно. А потому тут же оказалось, что они предполагали уехать от Леди Миддлтон как раз через два дня, хотя раньше об этом никем слова сказано не было. Когда приглашение было предъявлено элинор что произошло через 10 минут после того, как его принесли? Она впервые подумала, что у Люси, пожалуй, и правда есть повод для надежды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 Барышни Стил отбыли на Харли-стрит, и все новые и новые вести об их фаворе там укрепляли уверенность Элинор. Сэр Джон, несколько раз заезжавший туда, описывал дома, в какой она милости, приводя убедительнейшие ее примеры. Миссис Джон Дэшфуд никогда еще не встречала девиц, которые так ей нравились бы. Она подарила обеим поигольнику работы какого-то французского эмигранта. Она называет Люси по имени и представить себе не может, что должна будет расстаться с ними.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 «Нет, сударыня, что случилось? Такое, что даже вообразить нельзя. Но я вам расскажу все по порядку. Приезжаю я к шарлоте а она на из-за младенчика перепугана. Думала, он опасно захворал, плакал, ворочался и весь пошел прыщечками Я только на него глянула и говорю, господи, душечка, это же вовсе вздор, это потниться».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 Тут он охмыльнулся, хихикнул и напустил на себя серьезность, будто не весь какой ему секрет известен, а потом и говорит шепотом. «Я опасаюсь, как бы до барышень, которой вас гостят, не дошли какие-нибудь неверные слухи о нездоровье их сестрицы. А потому, полагаю, мне следует сказать, что, по моему мнению, поводов особо тревожиться вовсе нет». К миссис Дэшваду повая скоро вернется прежнее здоровье. «Как? Фанни заболела?»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 Мариану это казалось глубоко поразило. Мне часто хотелось разуверить тебя и маму, добавила Элнэр. И раза два я пыталась, но убедить вас, не нарушив оказанного вам недоверия, я не сумела. 4 месяца. И ведь ты его любила. Да. Но любила я не только его. Мне был дорог душевный покой других, и я радовалась, что могу скрыть от них, как мне тяжело.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 «Страдала безмерно, как и миссис Феррерс. Короче говоря, это была сцена столь необоримого отчаяния, но уповая буря все же пронесется, не сокрушив никого из нас. Несчастная Фанни. Вчера у нее один нервический припадок тотчас сменялся другим, но не стану излишнего остревожить. Донован утверждает, что особой опасности нет. Конституция у нее здоровая, а решимость возобладает над чем угодно. Перенесла она все это с поистине ангельской кротостью».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 Тут Марьянна, вне себя от негодования, хлопнула в ладоши и вскричала. «Боже милосердный, неужели это возможно?» «Ты вправе изумляться, марианна упрямству, перед которым бессильны даже такие доводы!» — сказал ее брат. «Твое восклицание вполне естественно!» Марианна собралась было возразить, но вспомнила свое обещание и промолчала. «Да-да», — возобновил он свой рассказ, — «все оказалось тщетным». Эдвард говорил мало, но зато самым решительным тоном.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 Джон Дэшфуд вот весьма удивился, но он был флегматичен, неуязвим к уколам и предпочитал со всеми ладить, а уж тем более с обладателями приличных состояний, и поэтому ответил без малейшей досады. «Сударыня, я никогда не позволю себе отозваться непочтительно о тех, кто имеет честь состоять с вами в родстве». И мисс Люси Стилл, не спорю, особо, возможно, весьма достойная. «Но брак этот, как вы сами понимаете, невозможен». Согласиться же на тайную помолвку с юношей, порученным по печеньям ее дяди, и тем более сыном столь состоятельной дамы, как миссис Феррерс, это все-таки, пожалуй, немного чересчур. Ну впрочем, миссис Дженнингс, я вовсе не намерен бросать тень на поведение тех, кто пользуется вашим расположением. Мы все желаем ей всяческого счастья, а миссис Феррерс сначала и до конца вела себя так, как на ее месте вела бы себя любая нежная и заботливая мать. Великодушная и щедрая.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 И какое малое ждало его утешение, если не считать сознание исполненного долга, за утрату близких и богатства. Эленор гордилась его твердостью, а Марианна простила ему все его прегрешения, сочувствуя ему в его несчастье. Однако, хотя Элинор уже не должна была таиться от сестры, и между ними восстановилось прежнее доверие, ни то, ни другое, когда они оставались наедине, не хотелось касаться этой темы. Эллина разбегала ее, потому что слишком пылки слишком настойчивые убеждения Марианны еще больше укрепляли в ней веру в любовь Эдварда, как не старалась она гнать от себя такие мысли. У Марианны же не хватало духа вести разговоры, после которых она испытывала возрастающее недовольство собой, невольно сравнивая поведение Элинор со своим. Сравнение это неизменно ее удручало, но не побуждало, как надеялась Эллинар, хотя бы теперь побороть свое горе.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 Пусть это любимый цвет доктора моё какое дело. Да, я бы и знать не знала, что оно так. Коли он сам не упомянул, что из всех цветов ему подавай розовый. От моих кузин мне просто жить я нет. Признаюсь, когда они принимаются за свои шутки, я порой не знаю, куда глаза девать». Обнаружив, что она сбилась на тему, которую Элинор предпочитает обходить полным молчанием, мисс Тилл почла за благо вернуться к прежнему предмету ее беседы. «Знаете, мисс Дэшвуд?» — произнесла она с торжеством.